Микиш возвращается в цирк. В то время как на плитах трех домов варились рис для слона Брундибара и кофе для обезьяны Качабы. попугай Клобосил объяснял Микишу, зачем они пришли. — Мне очень неудобно, — извинялся Микиш, — вы проделали из-за меня такой путь. Мне неловко, что я сам не приехал к вам, как обещал в письме. Прямо хоть на хвост себе наступай в отместку. А нельзя ли, дорогой колобасил, было ограничиться тем, чтобы Олюшка просто написала ответное письмецо? — Она так и сделала, пан Микиш, — смутившись, проговорил попугай. — Но почмейстер выпроводил ее вместе с ним, увидев, что адресовано оно коту. Тут все, кто слышал эти слова, рассмеялись. Один попугай остался серьезен и печально продолжал. Дело обстоит гораздо хуже, чем вы могли бы предположить, дорогой пан Микиш. Пока вы были дома, в цирке произошли большие перемены, и многих из своих друзей вы уже там не встретите. Боже мой, что же, собственно, произошло? испуганно спросил Микиш. «Да много всего!» — отвечал ему попугай. «Наш пан директор тяжело заболел и не мог уже заниматься цирком, как прежде. А бедняжки Олюшке управляться со всеми делами одной было не под силу. Она еще слишком молода, чтобы руководить таким большим цирком. Стоит ли удивляться, что в последнее время положение наше все ухудшалось? В конце концов вышло так, что от нас поуходили все люди, и мы были вынуждены расстаться со многими дрессированными животными. Из былой труппы уцелели только мы четверо, да царь зверей лев, который, между прочим, с тех пор, как вы нас покинули, сделался ужасным букой. Впрочем, и мы далеко не спокойны за свое будущее. Вся надежда на вас, пан Микиш. Один вы можете спасти нас пятерых и помочь Олюшке сохранить цирк. Она-то и послала нас к вам, наказав без вас, и не возвращаться. И вот все мы, пан Микиш, убедительно просим вас вернуться в цирк вместе с нами, чтобы защитить от беды хотя бы нас пятерых». Микиш слушал рассказ попугая, низко опустив голову. Слон, обезьяна и медведь не понимали человеческого языка, на котором говорил попугай, но догадывались, о чем он ведет речь, и смотрели на Микишу с таким отчаянием и надеждой, что котик едва не расплакался. И тут дрогнувшим голосом заговорила бабушка. — Делать нечего, золотце мое, надо возвращаться, раз в тебе такая нужда. «С моей стороны было бы нехорошо удерживать тебя дома только по той причине, что без тебя мне будет грустно, ведь речь идет о жизни твоих друзей. Если ты уже собрал вещи, то не мешкай, и как только звери поедят, отправляйся вместе с ними в путь, чтобы не опоздать». Слова старой бабушки Вывели Микиша из оцепенения, и он решительно сказал попугаю. — Ты ведь знаешь, друг Клобосил, я никогда не предам Олюшку. Однажды она спасла мне жизнь, и теперь я даже рад случаю отплатить ей добром за добро. Я готов отправиться в путь, как только вы подкрепитесь. И Микиш побежал в дом, чтобы хорошенько подготовиться к дальней дороге. Бабушка тем временем торопливо разливала кофе, намазывала медом ломти хлеба, накладывала слону рис. Пепик и Франта принесли от Шальдова еще два котла с рисом, и когда они уже собирались бежать за ним к плавцам, случилось непредвиденное. Некоторое время назад тетушка Плавцева, сняв с плиты готовый рис, сказала дядюшке плавцу, — Послушай, отец, снеси-ка ты его шведцевый сам. Чего утруждать старую женщину? — Конечно, мать! — с готовностью согласился дядюшка Плавец. И, взяв один из котлов за ушки, вышел из дому. Потом он осторожно спустился по ступенькам на дорогу и двинулся вдоль забора шведцев к их воротам. Вид у него был чрезвычайно серьезный. Он размышлял о старой соседке и твердо решил каким-нибудь образом намекнуть ее знакомым, от чего она в таком замешательстве. Но когда дядюшка Плавец зашел на двор к швецам и увидел посреди него огромного слона, он тут же бросил котел с рисом на зим и со всех ног пустился бежать к своему дому. «Кто этот странный человек?» — спросил у бабушки попугай-клобасил. «Наш сосед — плавец», — ответила бабушка. «Он живет вон в той обветшалой хижине. На людях показывается редко, вот и чудаковат малость». А тем временем сосед-плавец мчался, сломя голову мимо их сада вверх по дороге. Заметив его из окна, тетушка Плавцева немало подивилась той прыти, с которой бежал ее муж. Она поспешила к нему навстречу и столкнулась с ним прямо в дверях. Ворвавшись в горницу, дядюшка-плавец раскинул руки в стороны и взволнованно закричал. — У него даже не такой, а вот такой носище! Тетушка-плавцева только руками всплеснула. — Боже мой! — испуганно воскликнула она. Вот и отец наш свихнулся, и тетушка Плавцева уже готова была поднести глазам свой передник, чтобы поплакать в него над постигшим их семью несчастьем, как в горницу к Плавцам неожиданно влетели Пепик Швец с Франтой и Кулданом, Оба мальчика сразу догадались, чего так испугался дядюшка Плавец, и за вторым котлом решили сбегать сами. Тогда-то, наконец, и узнали от Пепика тетушка с дядюшкой плавцы, что за гости собрались у шведцев, и поняли, что с у старой шведцевой по-прежнему все в порядке. Потом они даже пошли взглянуть и издали на их диковинных гостей. В ту пору гости у шведцев как раз обедали, и обед им всем очень нравился. Попугай с удовольствием лузгал семечки и арахис. Медведь с большим аппетитом уплетал ломти хлеба с медом. Довольная обезьяна потягивала из кружки кофе. А слон то и дело задирал хобот кверху и весело трубил в знак того, что ему несказанно нравится рис. Бабушка не скрывала своей радости. Она больше не боялась, что господа из цирка ославят ее перед людьми а Микиш, между тем, основательно подготовился к дороге, и когда его друзья насытились, пришло время прощаться. Грустные настали минуты, но никто не плакал. Все понимали, что Микишу необходимо вернуться в цирк, раз уж в нем так нуждаются. Бабушка очень гордилась Микишем и мысленно уже представляла себе, как рассказывает соседям, зачем к нему приходили господа звери. Разве что Мурлышка расплакался из-за ухода дядюшки Микиша и успокоился лишь после того, как Микиш пообещал привести ему большого коня качалку. Напоследок Микиш сказал бабушке, что его друзья-звери сердечно благодарят ее за радушный прием, еще раз попрощался с ней и вскарабкался на слона Брундибара. Там же, на широкой слоновье спине, разместились и два большущих тюка котика. Попугай Клобосил и обезьяна Качаба тоже забрались на Брундибара и устроились поудобнее возле Микиша. Лишь медведь-мышка проревел, что ему, мол, куда приятнее снова бежать своим ходом. Слон уже снял было хоботом алую шапочку для прощания, но потом вернул ее на место — когда Микиш крикнул ему что-то по слоновии. В ответ слон согласно кивнул головой. — Франта, Пепик, может, прокатимся немного? Хотя бы до кирпичной мастерской, — окликнул своих друзей Микиш. — Подойдите к слону, и он поднимет вас хоботом на спину. Не бойтесь, ничего с вами не случится. Пепик колебался, стоит ли это делать. Зато Франта Кулден миг подскочил к слону, и не успел он глазом моргнуть, как сидел уже за спиной у Микиша. Тут смелости набрался и Пепик, и через минуту вся честная компания двинулась со двора. Бабушка еще раз попрощалась с Микишем, кивнув ему головой. Пашек с Бобишем замахали котику передними копытцами. А все соседи и соседки, что толпились на дороге или стояли во дворах возле домов, закричали Микишу, чтобы он живым и здоровым поскорее возвращался обратно. Собаки вновь разразились громким лаем, но никто из соседей больше уже не боялся животных. Все видели, как миролюбиво вели они себя во дворе у шведцев. Мальчишки же по-прежнему не без зависти наблюдали, За удивительной поездкой Франты и Пепика на слоне особенно их раздражал Франта, который восседал на нем с таким гордым видом, будто только что забил в ворота победный гол. Всему хорошему когда-нибудь наступает конец. Дойдя до кирпичной мастерской, слон по знаку Микиша остановился и хоботом опустил Франту и Пепика на землю. Мальчики попрощались с Микишем и его друзьями, пожелали им счастливого пути и на этом расстались. Ребята полями пустились бежать обратно в Грусице, а слон Брундибар повез своих друзей-циркачей дальше и через некоторое время исчез в дремучем лесу.